Радиоактивные канарейки. Считаете, я ошибаюсь? Вы из тех людей, кто верит, будто искусство – самая серьезная и важная штука в мире? Если так, друг мой, нам с вами надо расстаться прямо здесь и сейчас. Моя собственная жизнь – пример и неопровержимое доказательство того, что искусство мало что значит, хотя порой мы обманываем себя, внушая себе обратное. Но давайте же будем честны. Нужно сильно постараться, чтобы найти дело, которое объективно менее ценилось бы в обществе, чем мое. Назовите профессию, любую профессию. Учитель, врач, пожарный, таможенник, кровельщик, скотовод, охранник, политик, проститутка, даже бессмысленный консультант. Любая из них неизмеримо важнее для поддержания человеческого общества, чем любой романист во все времена». Однажды в телесериале «Студия-30» я услышала забавный диалог, в котором была необыкновенно лаконично сформулирована та же идея. Джек Донаги высмеивал Лис Лемон, утверждая, что писатель — это абсолютно бесполезный для социума элемент. Она же пыталась доказать свою важность и значимость. Джек, в каком, например, качестве ты могла бы послужить людям в мире постапокалипсиса? Да ни в каком. Лис, странствующего барда. Джек презрительно радиоактивной канарейки. Думаю, Джек Донаги был прав, что это не обескураживает меня. Наоборот, все просто чудесно. Тот факт, что я провожу всю жизнь, занимаясь объективно бесполезными вещами, означает, что я живу не в пост апокалиптической антиутопии. Он означает, что у меня нет необходимости заботиться только и исключительно о том, как выжить. Этот факт означает, что в нашем мире пока еще хватает места для такой роскоши, как воображение, красота и чувства, и даже для легкомыслия. Чистое творческое начало безоговорочно прекрасно, потому что противоположно всему тому в жизни, что необходимо или неизбежно. Еда, кровь, лекарства, правовые нормы, социальное устройство, ответственность перед семьей и обществом, болезни, утраты, смерть, налоги и все такое. Чистое творческое начало – это нечто лучшее, чем необходимость. Это дар, вишенка на торте. Наши творческие силы – это нежданный и безмерный бонус от Вселенной, как если бы все боги и ангелы собрались вместе и сказали «Людям, туговато приходится, там, внизу, мы знаем. Вот отвлекитесь. Другими словами, меня ничуть не приводит в уныние мысль о том, что дело моей жизни, возможно, бесполезно. Из-за всего этого мне только больше хочется играть.